Глава третья. Камилла отправила видео на промежуточный хаб, чтобы не беспокоить высших раньше времени. Совместно с нашими дамами они решили, что Айрис сама зайдет на него. И по старой памяти передаст ролик тем, кто сможет обработать изображение, определить, что за аппарат поднимался из воды, и оставить это в тайне. Иначе из-за нарушения карантина... А это, несомненно, был именно такой случай несанкционированного проникновения в оберегаемый заповедник Исконной Родины Человечества, высшие могли вмешаться и помешать нам. Мать моя, конечно, обрадовалась. Появилась реальная возможность поверить, что отец жив, и есть шанс вернуть его из большого космического путешествия. Камилла и позже Айрис отнеслись к этому с меньшим оптимизмом. Бесконечный космос наводняли различные цивилизации, иногда никак не связанные с другими. Живущие обособленно тысячи лет и верящие, что все разумное население на территории, по которой они проложили маршруты, — это две-три цивилизации, и то сильно отстающие от них в развитии. Часто существа, выросшие на иных, не похожих на наши, способах познания мира, в упор не замечали других или не считали их разумными. А в отличие от умудренных опытом жителей космоса, я сохранял здоровый оптимизм и ждал результатов видео. «Сынок, а может сдать запись в полицию? Пусть тоже посмотрят», — предложила мать. «Не вздумай», — одернул я ее. «У них что, космические филиалы появились по всей вселенной? Это дело вообще не в их юрисдикции. Пусть этим?» — я кивнул в потолок. «Хотя нет, искать все равно придется нам. Мы не можем рассчитывать на кого-то, кроме себя». Апанасий услышал меня и подошел ближе. «Если надо, я отправлюсь с тобой. Николай классный мужик, я его не брошу. И вас, Нина, не брошу». Он приобнял мою мать. «Спасибо вам, ребята». Она пустила слезу. «Я даже ничем заниматься теперь не могу и не хочу, когда его рядом нет. Ненужное все. Пустое». «Мам, будет лучше, если ты, наоборот, вернешься к работе и отвлечешься. Хочешь, я повожу тебя по делам, пока все равно ждем результаты». Немного подумав, она согласилась. До самого вечера я возил ее по разным точкам города. Вначале мы забрали пряжу, Потом развозили ее по нескольким рукодельницам, собирали у них готовые вещи, упаковывали и везли на почту или в офисы транспортных компаний. Я оказался прав. Привычная работа отвлекла ее от тяжелых мыслей. Вернувшись вечером домой, мы застали Троя и Киану, которые прилетели ближайшим самолетом в Москву, а потом в наш город. «Я тоже с тобой», — первым делом сообщил Трое, узнав от Апанасия, что тот уже готов лететь куда угодно. «Спасибо». «Пока ждем результатов. От них и старим плясать, какой план выбрать», — решил я. На ужин пришлось заказать три больших пиццы и два килограмма роллов. Как давно я не ел земную еду, да еще так плотно, с друзьями, за одним столом! Она показалась мне особенно вкусной, несмотря на легкий депрессивный настрой. Рассказы друзей о своей жизни полностью вывели меня из этого сложного состояния. Очень интересно было слушать, чем они занимаются на нашей неоднозначной планете». Мы строим, открыли ресторанчик морской кухни, сообщила Океана. По утрам торгуем рыбой, крабами, креветками. Клиенты есть, особенно летом. Нам очень нравится. Это так уютно и надежно, хоть и провоняли рыбой насквозь. А мы с Камиллой записали видеоурок с тренировками и продаем его онлайн. Доход регулярный и даже больше, чем мы рассчитывали. Особенно классно, что сидишь сейчас, ничего не делаешь. А он непрерывно приносит деньги, похвастался Апанасий. «А как же махинации с переводом на свой счет? припомнил я им легкое мошенничество в прежние времена. «Зачем?» — удивилась Камилла. «Это было тогда, когда мы не умели зарабатывать и не было времени искать способы. Сейчас я получаю огромное удовольствие от каждого заработанного рубля. Скажи, Апанасий». Камила права». Здоровяк поцеловал жену. «Но если срочно понадобится, обращайтесь». У матери в терминале космической связи, стилизованном под обычный радиотелефон, раздался сигнал. Она схватила трубку и нажала кнопку включения голографического экрана. В воздухе появилась миниатюрная Айрис, одетая в земной спортивный костюм. Излюбленная форма для перемещений по станции. «Ребята, мама, всем привет! Очень рада всех вас видеть, несмотря на повод!» Айрис широко улыбнулась. «Что узнала-то?» «Я сгорал от нетерпения. Вот, смотрите, что показал анализ видео!» На экране появилась отчетливая картинка, показывающая, как из воды поднялся округленный купол, а затем огромное тело аппарата, одновременно похожего на что угодно, от навершия на елку до гигантского электрического изолятора на ЛЭП. Из корпуса показался подвижный отросток, откуда блеснул затемненный луч. В замедленном воспроизведении можно было разглядеть, что получу. Внутри объекта метнулись две тени, как раз соответствующие двум пропавшим мужчинам. Видео остановилось. «Ты уже знаешь, кому принадлежит этот корабль?» — спросила Киана. «Нет, этой модели нет ни в одной базе. Есть вероятность, что цивилизация не относится к земной форме жизни и любой другой из известных. Конструкция корпуса имеет нарочито биологическую асимметрию и очень напоминает корабли цивилизации Бахакут, живущие вдали от всех путей, так и не установившие ни с кем контакт». Ими правит идея Фикс, что только они — настоящие существа, проявленные в этом мире через божественную суть, а остальные — просто голограммы, подсылаемые Богом для преодоления трудностей. Бахакуты сознательно не расширяют границы своих владений, но и не пускают чужаков. Попасть на их территорию нереально. «А как они тут оказались?» — поинтересовался я у супруги. «Вероятность, что это их корабль, чрезвычайно мала. Никто и никогда не встречал и не фиксировал их корабли в нашей галактике». «А кто следующий?» нетерпеливо поинтересовался Апанасий. арк Ота, Грубо говоря, вообще странные существа, существующие одновременно в двух формах — плотной плазмы и кристаллической решетки. Когда им не нужно двигаться, они становятся неподвижными кристаллами. Когда собираются куда-то идти, растекаются и ползут. Или текут. Не знаю, как у них этот способ передвижения правильно называется. «Мне интересно, кому они вообще смогли назвать свое имя, пребывая в таком странном виде». Последние представители показались мне по-настоящему необычными. Это вопрос к классификаторам. Думаю, их просто надо было как-то назвать, но обычное имя подходило плохо, предположила Айрис. «Ближе к делу. Этим существам был резон воровать людей?» — спросил Трой. «Вроде нет, ни разу не были замечены в подобном. Грубо говоря, между нами и ими так мало общего, что мы не вызываем друг у друга какого-то серьезного интереса. А Арк и Ота состоят в сообществе цивилизаций, участвуют в собраниях и прочем, серьезно относятся ко всем законам, регламентирующим жизнь космического пространства. Я уже отправила им запрос и получила ответ, что данное судно только издалека похоже на их собственное. Принципиальная разница состоит в том, что конструкция двигателей их корабля такова, что, поднимаясь из воды, они вызвали бы интенсивное парообразование, а мы ничего такого не наблюдаем». «Им можно верить?» — поинтересовался я. Я перепроверила их слова у наших специалистов, и мне подтвердили, что у Арка и Ота свои технологии двигателей, вызывающие то, о чем они говорят. Их собственные миры безводны, поэтому все, что касается жидкостей, они не учитывали при конструировании». «Вот те нате», — поджал я губы. Информация, предоставленная Айрис, ничего не дала. Мать снова принялась пускать слезу. «Нужны неофициальные базы», — предложил Трой. Обычно всякое жульё не заморачивается административными протоколами при создании союзов. Им глубоко плевать, состоят твои подельники в какой-нибудь официальной организации или нет. Главное, чтобы оказались надёжными. Не думаешь же ты, что я пропустила этот вариант? Увы, но и там никаких данных по такому типу судна. То есть по космосу носятся похитители людей? Сидят в озерах как хищные рыбы, выжидают добычу, и никому до этого нет дела? У меня в глазах потемнело от того, что подобный хаос творится там, где, по идее, правят существа на порядок обошедшие людей во всех вопросах. «Дорогой, только без истерики», — в шутку посоветовала мне Айрис. «Есть последний вариант. Через час на орбиту Земли опустится прибор и зафиксирует аномальные изменения полей. Это позволит определить тип двигателя и направление прыжка. Если удастся зацепиться, он как ищейка пойдет по следу, оставляя нам координаты прыжков», — пояснила моя супруга. Ой, ну, слава богу, хоть одна хорошая новость. Когда вернем отца, думаю, ему еще долго не захочется на рыбалку. Надежда на благоприятный исход вернула мне хорошее настроение. Только бы его самого вместо наживки не использовали. Мать, наоборот, скухсилась. Мам, прекрати. Людоеды на кораблях по космосу не летают. Они могли украсть отца из интереса. Или он сам напросился, чтобы его покатали. Придумал я малоправдоподобную причину успокоить ее. Гордей. Через час вместе со спутником прибудет небольшое судно. Надо быть готовыми к тому, чтобы отправиться по маячкам», — произнесла Айрис. Я посмотрел на Апанасия, затем на Троя. Оба выразили немую готовность лететь вместе со мной. «Мы готовы», — ответил я. «Чей корабль?» — спросил Трой. «Не могу сказать», — уклонилась от ответа супруга. Это значило, что Айрис задействовала каналы, которые обещала обходить стороной. В нашей сложной ситуации рассчитывать на другие силы не стоило. Никто бы даже не шевельнулся, чтобы найти какого-то землянина, украденного некими несуществующими инопланетянами. «Мы не попадем в кабалу», — обеспокоенно поинтересовалась Камилла. «Думаю, нам снова придется организовать продуктовый контрабандный канал, но говорить о цене сейчас неразумно», — пояснила Айрис. «Вернем отца, и пусть он занимается поддержкой продуктового канала», — неожиданно заявила мать. «Чтоб в следующий раз думал». «Никто не застрахован от подобных случаев». На Земле ежегодно, бесследно пропадают десятки тысяч людей, поэтому шансы проснуться утром в своей постели, а лечь спать в другой галактике, не так уж и призрачны, — заступилась Киана за отца. «Спасибо», — поблагодарил я подругу Троя. «Отцу было бы приятно слышать, сколько людей переживают о его судьбе». «Один за всех», — Апанасий протянул вперед указательный и средний палец. «Ясно. Наш друг дотянулся до советской и французской классики», — усмехнулся я. «И все за одного!» — положил свой знак из тех же пальцев поверх его. «Ты с кем себя ассоциируешь из четверки мушкетеров?» «Ответ слишком очевиден!» Рута Апанасия растянулся в улыбке. «А ты?» «А я не из этой книги. Я вождь краснокожих Чингачгук Большой Змей. Мне действительно с детства не очень нравились расфуфыренные французы в новогодних костюмах. Они казались мне пьяницами и бабниками, на которых совсем не хотелось походить. «Ребят, я отключаюсь», — предупредила Айрис. «Если появятся новости, выйду на связь до прибытия спутника и судна». «Детям привет», — успел я пожелать напоследок. Супруга махнула рукой и отключилась. Айрис что-то ничего не сказала насчет продуктов на борту корабля. «Мужики, идемте затаримся водой и едой», — предложил я Трою и Апанасию. Идея была хорошей, так и время быстрее двигалось, и женщин надо было оставить наедине, чтобы они могли пообщаться свободнее, без оглядки на наше мнение. Подчас в их головах рождались вполне пригодные идеи. Надо было только создать для этого правильный климат. Лифтами никто из нашей троицы принципиально не пользовался. Апанасий широко открыл подъездную дверь перед собой, уверенный, что за ней никого не может быть. Оказалось, что может. Он припечатал черневого парнишку лет 18, который непонятно что делал вблизи от нее. «Прости, ты ушибся?» Апанасий бросился ему помогать. «Отвали, блин!» Паренек отдернул протянутую руку. «Аккуратнее надо!» «Согласен, не рассчитал». Апанасий изо всех сил хотел извиниться. Юноша поднялся на ноги, задрав голову вверх, и дерзко посмотрел на здоровяка. Ничего не сказал и, слегка прихрамывая, отправился к черному седану с наглухо заклеенными черной пленкой стеклами. Открыл дверцу и сел на пассажирское сиденье. «Кажется, этот подросток справлял тут нужду». Трой кивнул в сторону растекшейся в углу дома лужи. «Это все из-за пивнухи рядом», — посетовал я. Мать жаловалась, что в угол дома так и ныряют ее посетители, уже и дышать нечем. Куда только не жаловались, но пивнушку закрывать не хотят. Я бывал на таких станциях, где вентиляция толком не работала. Так там стоял такой запах аммиака, что ела глаза и пробивала любой насморк, поделился Трой. Тут можно сказать, ничем не пахнет. Мы забыли про инцидент напрочь. Сходили в ближайший сетевой магазин, набрали воды, еды, гигиенических принадлежностей, не зная, как будет оборудован предоставленный нам корабль и сколько времени мы проведем в погоне по следам похитителей и моего отца. Вышли из магазина, радуясь тому, как быстро уложились и торопливо направились в сторону дома. Неожиданно на дорогу нам перерезали две машины. Тот самый черный седан и праворульная японская тачка спортивного облика. Из салонов обеих показались воинственно настроенные парни. «Этот меня сбил», — пожаловался пострадавший юноша, указывая на Апанасия. Обращался он к парню с бородой крупного телосложения лет двадцати пяти. «Жирный?» — переспросил тот. «Ага». Мы переглянулись между собой. Конечно, если нечаянно принять мышцы Апанасия за жир, то он единственный из нашей троицы, кто выглядел внушительно. Особенно легко было ошибиться в отношении меня. Встроенные модификации незначительно поменяли мою осанку и ширину плеч, оставив, по сути, все тем же парнем, не вызывающим опасений. Предводитель тревожной молодежи смело направился к Апанасию. подошел к нему в упор и, желая запугать, чуть ли не ткнулся своим носом в его. «Короче, жирный, за тобой косяк, брата-обил. С тебя сотка до вечера, или разговор будет идти в другом месте и при других обстоятельствах. Уяснил?» Наглец щелкнул перед лицом нашего здоровяка кнопкой выкидного ножа. Лезвие ткнулось в подбородок Апанасию. Кажется, требование предводителя вызвало у здоровика челесной спазм. Жилваки ходили ходуном, но при этом он не мог вымолвить ни слова. Апанасий поставил на асфальт бутылку воды и протянул мне пакет с едой. «Подержи, пожалуйста», — попросил он не своим голосом. Я хотел остановить его, зная, что за этим последует, но не успел. Несмотря на громоздкость, Апанасий двигался со скоростью молнии. В один миг нож вылетел из руки предводителя уличной шпаны, а его борода оказалась зажатой в кулаке здоровяка. Апанасий без усилий поднял парня над землей за эту бороду. Предводитель, потеряв от боли и страха всю напускную смелость, истошно заорал на всю округу. Напарники хулигана не растерялись и, вытащив биты, ножи и цепи, бросились на помощь. Очень не хотелось сейчас попадать на камеры, как соучастники драки. Я понадеялся, что Камилла, благодаря своим приобретенным умениям, сможет полностью удалить инцидент или хотя бы стереть с него нашу троицу. В течение 20-30 секунд мы нейтрализовали всю банду малолетней шпаны. Выглядело это удивительно. Один из ее участников непрерывно орал, вися на руке Апанасия. Остальные отлетали, как кегли от наших кулаков. Кому-то удалось подняться и попытаться напасть еще раз, но большинство поняли расклад с первой попытки и лежа взирали на избиение младенцев. «Вот черти!» Я заглянул в пакет с продуктами и увидел, что он плохо пережил топтание по нему. Часть продуктов пришла в негодность. Апанасий поставил предводителя на ноги, но бороду не выпустил. «Давай этого на пельмени пустим», — предложил он в шутку. Не, я из некастрированных мужиков не ем. Жду месяц, пока не выдохнется, черно пошутил я, но мою шутку не оценили. Борода черванулся изо всех сил, оставив в руке Апанасия клочок свободной бороды. А деньги куда нести? Громко поинтересовался здоровяк в спину убегающему. Уже не надо, ответил тот, не сбавляя темп. Народ опасливо проходил мимо, пялился на нас, но боялся поинтересоваться в открытую. Чтобы не привлекать внимания, мы собрали все свои улики и быстро исчезли дворами. Нет в городе порядка! Посетовал Апанасий, когда мы зашли в подъезд. Нет хорошего примера у молодежи. Вот ты опускаю сюда уличные шпаны. Так в чем дело? Лучшего примера, чем ты не сыскать. Могуч, ладно, скроен, безумно привлекателен, красноречив! перечислил я все качества Апанасия. Жирный, напомнил он и посмотрел на себя в отражении магазинной витрины. «Я ведь реально таким кажусь, когда на мне что-нибудь надето. «Считай это уловкой, на которую ведутся идиоты, не отличающие спортивные фигуры от толстой», — посоветовал Трой. «Ладно, неплохо размялись», — ощерился Апанасий. «А то я уже начал забывать о своем мужском начале. Жена, дочь, тренировки. Бантики стал вязать лучше, чем кулаками махать». «Так ты и не махал, а хватка у тебя никуда не делась. Крепко ты этого козла за бороду ухватил. Теперь плешина останется, придется бриться» а без бороды он уже не такой страшный. Мне стало смешно, когда я вспомнил, как тот вопил, подвешенный на кулаке Апанасия. Сто тысяч захотел за то, что его брат сыт в неположенном месте. А может, мне на самом деле по ночам вершить правосудие? Идея суперменства пришлась нашему здоровяку по душе. Не надо. Полиция накажет тебя еще строже, чем если бы ты был преступником. Они конкуренцию в монопольном праве наводить порядок не любят. Да и незаконно это. Попытался я отговорить здоровяка. Ну мы же только что...» Апанасий развел руками. «Нам что, надо было звонить в полицию?» Эпизодически можно нарушать, но не системно. Мы подошли к дому и поднялись на свой этаж. На лице матери уже не осталось следов плача. Она подкрасилась и вообще старалась вести себя так, будто ничего не случилось. Думаю, мы сделали правильно, что ушли на часок. Женщины сумели убедить самих себя, что все пойдет как надо. А Тайрис сообщений не было? — спросил я, перекладывая продукты в дорожный рюкзак. — Ждем с минуты на минуту. Киана посмотрела на настенные часы. Апанасия отвел Камилу в сторону и шепотом попросила ее забраться в городскую сеть и удалить следы инцидента, произошедшего по дороге из магазина. Она немного побурдела на мужа, потом сделала, как просил. Я поставил чайник, чтобы успеть перекусить перед дорогой, но нам это не удалось. Оживший терминал мгновенной космической связи снова заставил всех поволноваться. Я не стала вас беспокоить после прибытия аппарата на орбиту Земли, дождалась результатов его работы. И что? Мать вытянулась в сторону голограмм снохи. След взят, торжественно доложила моя супруга. Собирайтесь, ребята, нужно спешить. Где место приемного трапа? Спросил я. Это вам не рейсовый корабль, тут комфортнее. Берите все, что приготовили, и выходите на улицу. Вас уже опознали и подберут, сказала Айрис. Я думаю, скоро мы дойдем до того, что перестанем шифроваться от глаз коренных землян. Решил Трой. вернее уже дошли. Ничего страшного, просто на несколько человек с психическими расстройствами в районе станет больше, а в интернете появятся новые ролики про контактеров, которым никто не поверит. Почти серьезно произнес я. Айрис отключилась, пообещав перед этим выйти с нами на связь уже на борту корабля. Я взял в руки рюкзак и обнял мать, выглядящую старше меня на пару-тройку лет. Ладно, девчата, за нас не волнуйтесь, все будет хорошо, скоро вернемся в четвером, пообещал я как арсаньяны три мушкетера вставил реплику апанасий берегите себя у матери снова выступили на глазах слезы обещаем трой приобнял ее потом Киану. не скучайте без нас как вернетесь каждому из вас подарим повязанные жилетки пообещала камилла и попробуйте только не носить я буду в ней спать пошутил апанасий он без усилий поднял камилу и поцеловал в губы она неожиданно совсем неадекватной ситуации рассмеялась Простите, вспомнила, как он недавно также приподнял другого человека, призналась Камилла и, поняв, что не все ее понимают, добавила. Потом расскажу. Вернее, покажу. Но ты же все удалила, забеспокоился Апанасий, решив, что жена не доделала работу. Оставила в единственном экземпляре, исключительно для семейного альбома, чтобы было потом что же не хамполины показывать. Удали, нечего там оставлять, попросил Апанасий. Ладно, Народ, идемте, а то электричка долго ждать не будет. Я направил товарищей к дверям. Мы вышли во двор и стали ждать, когда нас заберет комфортабельный джет. Процесс посадки прошел незаметно и мгновенно. Только что мы грелись в лучах вечернего солнца и вдруг очутились в комфортабельном салоне небольшого судна. «Я знаю эту модель», — обрадовался Трой. «Дважды летал на ней. Идемте, покажу расположение кают». Мы сбросили вещи, раскидали скоропортящиеся продукты по холодильникам и сели в кресло. Управление как такового у корабля не имелось. Владелец или арендатор самостоятельно вносил маршрутные точки и затем наслаждался полетом. В нашем случае точки вносились маячком, движущимся по следам корабля похитителей. Нам оставалось только расслабиться и ждать, когда мы его нагоним. На большом плоском экране появился символ входящего звонка. Я принял его активировавшимся нейроинтерфейсом. Это была «Айрис», как мы и ждали. «Есть чем дополнить», — предположил я. «В общем, дело может оказаться неожиданным» предупредила Айрис, сохраняя серьезное выражение лица. Сигнатуры следа подпространственных двигателей корабля не имеют аналогов ни с одним аппаратом, известным в обитаемой Вселенной. Мы имеем дело с кем-то, кто втайне разработал новую технологию, и это может оказаться проблемой. Зачем конструировать такое, если не собираешься совершать что-то преступное? Или же с цивилизацией, которая уже достигла стадии космических полетов, но так и не была обнаружена космическим сообществом, включая высших? «Ты предполагаешь, что они в любом случае поведут себя воинственно?» «Я решил, что Айрис подвела нас именно к такому выводу. Чтобы мы не раскрыли их тайну. Да. Но это ж как раз предмет Турга. Пусть вернут отца и летают дальше, а мы пообещаем молчать. Мне плевать на их секреты. Я их не знал до этого и не хочу знать в будущем. Космос огромный, со всеми не перезнакомишься. Мы должны попробовать, иначе это будет слишком легкомысленно». Трой подумал, что Айрис решила отговорить нас от затеи, но не на глазах Нины. «Конечно, мы должны дойти до финальной точки движения судна, узнать, кому оно принадлежит, чем опасны эти существа, и только после этого принимать решение. Я просто хочу, чтобы вы подошли к этому делу со всем возможным хладнокровием. Неизвестная цивилизация, способная оставаться необнаруженной, на подобной стадии развития, должна обладать особенным типом мышления, отличным от нашего. Будьте осторожны и не проявляйте агрессии первыми». Лучше потерять одного человека, чем всех. Надеюсь, папа никогда не узнает о моих словах». Изображение Айрис выхватило меня взглядом. «Что скажешь, дорогой?» «Согласен. Наша гибель сильно испортит вашу жизнь, поэтому мы постараемся быть осмотрительнее». «Простовато», — ответил я. «Ты так упрашиваешь нас, будто мы отключили инстинкт самосохранения. Я знаю вашу особенность — начинать действовать чуть раньше, чем успели подумать. А если действовать чуть позже, чем подумали, то враг нас опередит». Ладно, Ириска. От лица всех нас обещаю, что вернемся живыми и здоровыми, включая отца, какие бы тайные космические извращенцы его не захватили. Мне стало неловко перед друзьями, что Айрис проявляет излишнюю опеку, проецируя ее не только на меня, но и на них. Давай до связи. Мы сами выйдем, как появится какая-нибудь информация. Договорились. Супруга метнула в меня один из своих взглядов, при помощи которых мы общались без слов. Я послал ей беззвучный поцелуй. «Детям привет. У нас уже ночь. Спят». Айрис смягчилась, снова превратившись в жену. Я посмотрел на часы. «Да, у нас тоже ночь», — широко зевнул. «До завтрашнего утра». «Спокойной ночи», — Айрис отключилась. «Да уж, из Айрис постоянно лезет ее боевая натура», — заметил Трой. «Однако осмысленно она выбирает семью. Смотри, как изменилось, когда ты про детей спросил». «Хватит обсуждать мою жену». «Показывай, где тут спальные места», — окоротил я Троя. «А прям тут и есть». Он махнул рукой, и все сиденья чуть разъехались в стороны, разложившись в ровную линию, и накрылись мягкими перегородками, превратившись в спальные места с балдахинами. «Обещайте не храпить, попросил я, разуваясь и укладываясь на кровать. «Перегородки полностью изолируют звук и прочие физиологические нюансы пассажиров», — сообщил Трой. «Спокойной ночи». «Спокойной». Я забрался под накидку и понял, что удобнее ложа в моей жизни еще не бывало. Несмотря на мысли, заставляющие меня волноваться о будущем, уснул я довольно быстро.